Это все, кого мне оставили в помощники, оглядев оставшихся в лаборатории, улыбнулся, показавшийся из морозильника ежи. Сейчас ему было намного лучше. Тарас с остальными уже ушёл. Хорошо, тогда давайте закончим с погрузкой, осталось совсем чуть-чуть. Что за фигня? испуганно пробормотал Триска, резко отстраняясь от поляка. Ты чего с собой сделал, приятель? Ты о чём? переспросил продолжавший улыбаться ежи, но увидев посеревшие лица оставшихся на него Марка, Леры и Триски, замер. Даже Чучундра с испуганным писком скользнула с плеча хозяйки и вниз шнурованный рюкзак. Ну, чего уставились? Да объясните же мне. Зеркала, проглотив ком, сипло выдавил Марк. чуть кивая головой в нужном направлении. Там, подойдя к широкому зеркалу над двериницей умывальников и локтём стерев с него слой пыли, поляк с удивлением уставился на своё лицо. На лбу и щеке мужчины быстро вздувались пульсирующие коричневые пузыри. Что за чёрт? Осторожно коснувшись валуня, пробормотал он: "Подцепил ты чего-то, вестимо, чувак". Украткой перехватив автомат, буркнул Триска: "Ты ж среди этих жмуриков больше всех времени провёл". "Да как же подцепил? Как же подцепил, если я собственна ручно только что" А ведь надо было проверить, надо было проверить. Старый идиот, словно мальчишка, поддавшийся минутной слабости. А может, просто аллергическая реакция? Может, может, может, проклятье! Тебе стоит в медпункт на лодке заглянуть, в виде как стремительно меняется цвет кожи начальника, неуверенно предложил Марк. И как можно скорее. И то, верно, мозг лихорадочно искал пути спасения. На борту могли остаться антибиотики, остановить, задержать, хоть чуточку притормозить. Пролетев мимо шарахнувшихся в стороны Леры и Триски, Поляк понёсся по коридору в сторону выхода. Оставшиеся в лаборатории троица молча переглянулась. "Предлагаю подсобить нашим", первым заговорил Триска. Но у нас же приказ закончить погрузку, Лера указала на оставшиеся контейнеры. Дядя Миша и дядя Тарас сказали: "Я помню, что ты у нас вроде как за главную, но вдруг это дрянь заразная". В голосе повара послышался испуг. "Короче, вы как хотите, чуваки, а я к остальным". Последние слова доносились уже из коридора. "Триска, увидимся!" Не оборачиваясь, обнадёжил прыткий толстяк. Лера и Марк переглянулись и не раздумывая дружно ринулись следом.